Ноева 13. Сейчас большая столовая пустовала. Я сидел один, с поникшими плечами, бесцельно блуждая взглядом по стенам. Когда адреналин упал, и безумный марафон превратился в обычную поездку обратно в гольф-клуб, мои мысли омрачились, как будто на них сошло маленькое облако. По дороге мы едва обменялись парой фраз. Мирав сказала: "Видимо, правду говорят. Если ты параноик, это не значит, что за тобой никто не гонится". Спустя несколько минут я изрёк: "Откуда чёрт возьми, у тебя базука?" Но она не ответила. Может, я это только подумал? Мирав вернулась в столовую и села напротив. Она поставила на стол две бутылки и стеклянные стаканы. Есть виски и водка, — сказала она. Льда нет. Но я подумал, что тебе наверняка захочется выпить чего покрепче после последних событий. Я больше не пью алкоголь. Уже выпил столько, что на две жизни хватит. Я завязал. Водичке было бы неплохо. «А?» — произнесла она немного растерянно. «То есть ты не хочешь?» «Хочу, хочу», — ответил я. «Но не буду». «Водички. Было бы неплохо. Поняла, поняла», — сказала она. Она взяла бутылки и стакан и ушла. Звук ее шагов отражался эхом среди высоких стен, как затухающее тиканье часов, которое усилилось, когда она возвращалась со стаканом воды. Она поставила его передо мной с легким стуком. Я поднял стакан и... Я опустошил его за несколько глотков. Что я чувствую сейчас? Злость, смятение, желание сбежать. Ты тут в безопасности, сказала Мираф, пытаясь поймать мой взгляд. Ты же знаешь, правда? Откуда у тебя базука? спросил я. У нас есть небольшой склад оружия, сказала она. Не Бог весть что. Несколько пистолетов, несколько М16, много пуль. А ещё базука. Я на всякий случай закинул её в машину. Как ты узнала, где я живу? Я не узнала. В машине, которую ты взял, есть GPS. И оно утром почило, что лучше поехать за тобой, чтобы удостовериться, что ты в порядке. Только не говори, что злишься на меня за это. Посмотри на меня. Ну? Я поднял на неё глаза. Я не злюсь на тебя. Если уж злиться, то только на самого себя. За то, что смолодоушничал, что поехал туда за своим чёртовым блокнотом. Вот ты только внутри его и существую. За то, что подумал, что это безопасно. За то, что проигнорировал предупреждение. Посмотри хорошенько вокруг, потому что больше ты не увидишь этот дом. Не возвращайся сюда, что бы ни случилось. Они в самом деле хотели убить меня, размышлял я вслух, слыша удивление в своём голосе. Это всё правда? Всё правда? Да, кивнула она. Теперь даже я не могу надеяться, что ошибалась. Но кто? За что? И почему именно меня? Это банда читателей мыслей, которая решила убить остальных? Может, это всё куда более прозаично и вообще не связано с нашей способностью? Может, мы видим только читателей мыслей, которых они убивают, а на самом деле речь о куда более широкой группе людей, обладающих каким-то другим, в общем, качеством. Что там делает Даниела? Как она связана со всем этим? Боже, «А ты ведь Даниэлла!» «Если хочешь, можем поискать другое место для тебя», — продолжил Амирав. «Где ты мог бы побыть один? Какой-нибудь укромный домик или что-то подобное. Но мне и правда кажется, что тебе лучше оставаться с нами. Ты не первый, кому трудно находиться здесь вместе с другими. Мы все привыкли жить в одиночестве». «Это все потому, что я отвык», — сказал я. Разучился говорить с людьми, когда приходится упражняться в каком-то... Я даже не знаю, как это назвать. Мерафа откинулась назад на спинку стула. «Ты когда-нибудь бывал за границей?» «Был, в Лас-Вегасе». «А что?» — ответил я. Она сунула руки в карманы и улыбнулась. «А, да, ты же в покер играешь». «Тебе никогда не хотелось попутешествовать?» «Не-а. Мне какое-то время хотелось. Лет до двадцати. Я несколько лет каталась по миру. Кочевала из страны в страну. В основном на мотоцикле, иногда арендовала лодку или легкий самолет. Одно время даже думала стать гонщицей». «Не могу себе представить более неподходящую профессию для читателя мыслей», — сказал я. «Кто-то обгоняет тебя слева, и его мысли заставляют тебя выкрутить руль в неверном направлении и врезаться в стену». Я была помоложе. Тогда я чувствовала людей вокруг, но четкие мысли слышала, только если человек стоял совсем рядом со мной. Есть вид гонок, в котором машины соревнуются не друг с другом, а против секундомера. каждый сам по себе. Во время заезда я была абсолютно сфокусирована. Выдавала отличное время. А вот до и после гонки я бродила, впитывала стратегии других водителей, слушала, какие у них проблемы с машинами, училась. А зрители? На таких гонках зрителей очень мало. Это наверняка ходил на закрытые игры в покер. В Японии есть много таких гонок на время. часть из них почти никому не известны. Даже на крупных маршрутах иногда бывают разминочные соревнования без зрителей. На определённом этапе, когда моё имя уже немного примеркалось в гоночной тусовке, я начала проверять автомобили для других водителей или для спонсоров. Примерно через полгода я завязалась этим. Мои чувства стали слишком обостряться. Но навык остался до сих пор. Сам видел, как легко я тебя везла. И так ты стала путешествовать по миру. Почему? Что это даёт? Разные языки. Добрая половина читателей мысли, которых я знала, путешествовали по миру. Но мысли это не предложения, пробормотал я. Если ты не понимаешь языка, это не значит, что не будешь слышать мысли. Необработанные куски все равно превратятся внутри тебя во что-то на твоем языке. «Верно», — сказала она. «Но язык и место очень влияют на строение мысли, на какой-то ее внутренний ритм, ее пласты. Когда эскимос думает снег, это поначалу воспринимается немного иначе, чем когда американец думает снег. Мысль на чужом языке передастся тебе вместе со смутным пониманием Ее чуждости. «Да», — кивнул я, — «со мной было такое. Во время моей первой поездки, самые первые дни я ясно чувствовал, что какие-то мысли не мои, потому что они звучат странно, чуждо. Вот-вот. И язык как раз влияет на то, как они устроены. Но это быстро проходило, — добавил я. К этому привыкаешь, и плюс-минус через неделю Разница пропадает. Верна, кивнула она. И тогда я переезжал в новую страну. Мне надо было больше недель, чтобы привыкнуть, иногда месяц, иногда даже больше. И когда моя способность отличать чужие мысли исчезала, я ехал дальше. Надеюсь, что в следующей стране снова почувствую эту разницу. Это одна из причин, по которой люди в принципе путешествуют по миру. Возможность почувствовать себя чужим позволяет посмотреть на самые банальные вещи по-новому. Кляксы на стенах вдоль шоссе становятся вдруг в изоко художественными граффити. Грубость людей на улице превращается в темперамент. А цвет уличных адресных табличек обретает исключительность. Даже мысли, их запах, их вкус. Все другое. Я подпер голову ладонью. «Так и что?» — спросил я. «В итоге очень утомляешься», — сказала она. «Бегать с места на место, чтобы получить очередную крупицу чуждости. На самом деле мы ведь еще хотим принадлежать чему-то. Наши отличия со временем ослабевают, потому что душа делает все, чтобы почувствовать себя здоровым. части чего-то большего. Теперь здесь твой дом. Нужно время, чтобы привыкнуть, но мне кажется, стоит дать им шанс. На что мы будем делать? спросил я. Кто они? Как мы узнаем? Против чего мы боремся? Сему своё время, миротворяюще произнесла она, словно дрессировщик, пытающийся утихомирить «Дикого льонка. Давай начнем с того, что пойдем поспим. Я с утра поговорю с Шапиром. Вы с ним побеседуете. Может, тебе это поможет. А потом сядем и подумаем, что делать дальше. Мы встали из-за стола. Она проводила меня в комнату, на тот случай, если я забыл, где она. Пол качался подо мной, будто во сне». Усталость, которая до этого момента топталась в сторонке, вдруг плотно окутала, одолела меня. Потом, когда я лежал на спине все еще в всё ещё одежде, за мгновение до того, как закрыть глаза, я кое-что понял. И это осознание прогнало сон. Нет никакого блокнота, нет никакого дома и стекла. Есть только я, кочующий с места на место. Сейчас я здесь, и я не могу жаловаться на то, что без блокнота не знаю, что думаю. Я сел на кровати и огляделся вокруг. Комната была небольшая, не то что мой дом, но стены тоже казались почти прозрачными. Из окна я мог видеть огромное поле для гольфа, простирающееся вдаль. И это расстояние подавляло меня. На столе я разглядел очертания небольшой стопки вещей. Глазам понадобилось несколько секунд, чтобы привыкнуть к темноте, и я понял, что это мои вещи. Те самые, что были на мне, когда ко мне явилась Даниэла. Они лежали сложенные, и приведенные кем-то в порядок. Я испытал чувство благодарности. Я должен остаться здесь. Может быть, именно в этом месте я смогу немного приблизиться к себе, стать ведущим, а не ведомым. Ещё я должен остаться, чтобы меня не убили. Ну, две вполне веские причины. Я положил руки на вещи того, кто был мной 3 месяца назад и снова посмотрел в окно вдаль. Мои пальцы нащупали что-то твёрдое в кармане джинсов. Когда я вытащил этот предмет наружу, мне потребовалась буквально секунда, чтобы разглядеть его контуры в темноте. А пальцы мгновенно узнали эту шероховатость. мой блокнот